Глава 4. Технологии убеждения. Сейчас мы переходим к тому, как убеждать других. На своей практике я встречала только четыре мощнейших по своей силе технологии убеждения. сторителлинг, образы, польза и ментальные триггеры. О них и об основных когнитивных искажениях пойдет речь на следующих страницах. Если вы приносите безусловную пользу человеку, вас будут слушать и прислушиваться на любых переговорах. А вот остальные техники пригодятся вам в тех случаях, когда польза не очевидна. Волшебные слова. Несколько волшебных слов, которые можно употреблять в переговорах, таковы. «Потому что». Вы, как директора, наверняка уже замечали его, но сейчас мы рассмотрим это сочетание как отдельный инструмент. Например, «нам нужно это сделать, потому что…» и дальше можно ничего не объяснять. Я могу вам просто сказать, нам необходимо выполнить домашнее задание, потому что это очень важно. По факту я ничего не сказала, дополнительных аргументов не привела, но когда во фразе есть слово ⁇ Потому что ⁇ человек априори практически вас не слышит. Помните, как мы говорили про слово ⁇ нет ⁇ когда вы его произносите и забрала собеседника падает, и он вас уже не слышит и придумывает ответ. Интересный эксперимент провела гарвардский социальный психолог Эллен Лангер. Согласно одному широко известному принципу человеческого поведения, когда мы просим кого-то сделать нам одоложение, мы добиваемся большего успеха, если представляем причину. Людям нравится иметь причины для того, что они делают. Лангер продемонстрировала верность этого утверждения, прося небольшой услуги у людей, стоящих в очереди, чтобы воспользоваться библиотечной копировальной машиной. «Простите, у меня пять страниц. Могу я воспользоваться ксероксом? Потому что я спешу». Эффективность таким образом сформулированного требования была очень высокой. 94% от тех, кого просила Эллен Лангер, позволили ей проскочить без очереди. В другом случае психолог сформулировала свою просьбу в такой форме. «Простите, у меня пять страниц. Могу я воспользоваться ксероксом без очереди?» В этой ситуации только 60% тех, кого она просила, согласились. На первый взгляд кажется, что основным различием между двумя приведенными формулировками просьбы была дополнительная информация, представленная словами «потому что я спешу». Но третий эксперимент показал, что это не совсем так. Похоже, что значение имело не все уточнение, а только первое «потому что». В третьем случае Лангер использовала связку «потому что» а затем, не добавляя ничего нового, просто вновь утверждала очевидное. «Простите, у меня пять страниц. Могу я воспользоваться ксероксом, потому что мне надо сделать несколько копий?» И вновь почти все 93% согласились, хотя никаких реальных объяснений, никакой новой информации не было добавлено. Я проводила подобные эксперименты на самых разных людях. Абсолютно все реагируют на это слово. Интересно, перестанет ли этот инструмент работать, если все будут о нем знать. Но мы проводили этот опыт на очных занятиях, и люди, даже зная, что сейчас используют конкретный инструмент и что это просто задание, все равно реагировали положительно. Это меня слегка удивляло и пугало поначалу. Но сейчас я просто радуюсь тому, что умею этим пользоваться. Волшебные вопросы. Теперь нужно научиться задавать волшебные вопросы. Что это значит? Если мы хотим понять, как управлять людьми, нам нужно освоить искусство, задавать вопросы и слушать ответы. Это элементарно, скажут некоторые. Казалось бы, да. Однако большинство людей не умеет задавать нужные вопросы и слушать. Когда мы обсуждаем технологии убеждения, то, как правило, речь идет о том, что и как говорить, чтобы влиять на других людей. А мне хочется сместить акцент на то, как задавать вопросы и правильно слушать. Забавно, но когда мы в рамках тренинга технологии убеждения в диалоге с властью проводим упражнения на знакомство с новыми людьми, что же делают почти все люди первым делом? Начинают говорить о себе. После выполнения этого задания, на которое дается 15 минут, я неизменно спрашиваю, что вы узнали о человеке? Фамилию и должность отвечают 99% людей. А что вы ему рассказали? Чем я занимаюсь? Какой у нас классный продукт? Какая у нас надежная компания? А как вы думаете, это ему было интересно? Ну, он вежливо слушал. Спешил ли он поскорее закончить разговор? Кажется, да. Тогда прошу вас при следующем знакомстве узнать 7 фактов о новом человеке. После повторения упражнения студенты обычно говорят о том, что поначалу терялись, не зная, какие вопросы задавать людям, но потом вошли во вкус. Затем они видят, как легко им стало общаться, как у собеседника загорелись глаза. Они поменялись ролями, и теперь им обоим стало интересно в диалоге. Появилась возможность рассказать о том, что вы хотели без пассивной агрессии со стороны слушающего. Люди любят говорить о себе, не о вас и о ваших продуктах, и даже не о том, как ваш товар решит их вопросы, а о себе, о своих убеждениях, своих ценностях, своих успехах. Из первой главы уже знаете, что каждый человек часто говорит о своей боли, иногда в позитивном ключе и как-то небрежно, невзначай. Важное качество — слушать и слышать. Тогда не нужны все остальные технологии убеждения, ведь люди любят тех, кто готов их выслушать. Технология активного слушания предполагает следующие приемы – подстраиваться, поддакивать, повторять жесты, фразы. Но самое важное – слушать ключевые слова собеседника, слышать по-настоящему то, о чем он говорит, и даже то, о чем он умалчивает. Для этого требуется максимальная концентрация на собеседнике и на объекте его внимания. Как считывать людей и другая польза объекта внимания? Лайфхакер. 2018. Этим навыком, описанным Константином Станиславским, пользуются актеры и режиссеры, но он пригодится в жизни каждому. Управление объектами внимания — навык, который не раз поможет вам в жизни. Он был замечен Константином Сергеевичем Станиславским, автором знаменитой во всем мире системы, и активно используется в актерском мастерстве и режиссуре. Однако тренировка этого навыка существенно расширяет возможности любого человека. Что такое объект внимания? Внимание — избирательная направленность восприятия того или иного объекта. В зону внимания попадают объекты, имеющие в данный момент для человека первостепенную значимость. У каждого из нас в тот или иной момент времени существует объект внимания. Он не всегда совпадает с тем, куда направлен наш взгляд. Например, мы общаемся с кем-то и замечаем, что в кабинет зашел человек, который нам интересен. И вроде бы мы смотрим в другую сторону, но объект внимания — именно он. Мы вслушиваемся и вглядываемся в его реакции, хотя ведем диалог с другим человеком. Иногда объект внимания совпадает с фокусом наших занятий, но обычно нет. К сожалению, большинство действий мы выполняем автоматически. В последнее время все чаще объект внимания становится смартфон. Если научиться распознавать объекты внимания и управлять ими, то можно будет понять, когда и почему человек обманывает, что он предпримет в следующий момент, почему он поступает именно так. Как научиться управлять вниманием? Этот навык тренируется наблюдением. У артистов и режиссеров тренинг никогда не заканчивается. Наблюдать можно в любой момент времени, чем бы вы ни занимались. Внимательно посмотрите на любого человека и ответьте на вопрос, где у него сейчас объект внимания. После этого вы сможете понять мотивы его поступков. Например, молодой человек вел оживленный диалог и вдруг резко вышел позвонить. Нелогично. Но если понять, что объект внимания — девушка, которая только что покинула комнату, то все встает на свои места. Поведение молодого человека оказывается логичным и последовательным. Есть люди, которые от природы обладают наблюдательностью. Они помимо воли подмечают и крепко запечатлевают в памяти все, что происходит вокруг. При этом они умеют выбирать из наблюдаемого наиболее важное, интересное, типичное и красочное. Слушай таких людей, видишь и понимаешь то, что ускользает от внимания людей малонаблюдательных, которые не умеют в жизни смотреть, видеть и образно говорить о воспринятом. Константин Станиславский. Театральный режиссер, актер и педагог. Тренировать этот навык можно в любой ситуации. Это очень интересно, ведь нет ничего более любопытного, чем люди и их внутренний мир. Чтобы его приобрести, нужен 21 день. После этого вы можете выполнять его на автомате. Как это пригодится в жизни? Поможет эффективнее общаться. Наблюдение за объектом внимания позволяет быть более эффективным в общении и переговорах. Если вы заметите, что собеседник не слушает и думает о своем, то можно изменить свое поведение, прекратить говорить или предложить ему выйти, например. Если вы видите, что у сотрудника что-то случилось, и он не может сосредоточиться на работе, стоит либо изменить степень воздействия, либо подход. В таком случае лучше отложить выполнение задания, чем потом переделывать его. Многие не понимают по лицу, взгляду, тембру голоса, в каком состоянии находится собеседник, не умеют слушать и по-настоящему слышать. Из-за этого не получается выстроить эффективное общение. Когда же вы начнете замечать, где объект внимания у человека, то сможете управлять переговорами и эффективнее выстраивать стратегию в зависимости от состояния и настроения собеседника. Поможет избавиться от волнения. Этот метод позволяет избавиться от волнения во время публичного выступления. Когда мы находимся на сцене, то объект внимания в данный момент — мы сами. В этом случае волнение накрывает с головой, появляются тремор, сухость в горле, красные пятна. Самое ужасное, что в голове становится пусто, забывается текст доклада. Но достаточно лишь поставить себе цель по отношению к зрителю, сверхзадачу, как говорил Станиславский, И волнение уходит. Режиссеры помогают артистам это сделать с помощью действенных глаголов. Александр Митак, кинорежиссер, автор книги «Кино между Адом и Раем». Режиссер всегда может найти глагол, который кратко выявит это действие. Длинные объяснения помогают мало. Конкретные глаголы активного действия ведут к цели. Их называют «золотым ключом к артисту». Они хорошо помогают актерам эмоционально развивать свою роль в сцене. Приведу несколько примеров. Действия персонажей не должны быть тесно связаны с текстом. Слова врут, а действия выражают подлинные желания и мотивации. Чтобы действия приобрели активность, в работе с актерами пользуйтесь глаголами активного действия. Перетяни на свою сторону, обворожи, докажи превосходство, будь важным, представь себя как что-то важное. Не дай партнеру изменить свой путь, оцени и исследуй ситуацию. Признайся, угрожай, инструктируй, дразни. В Институте публичных выступлений мы анализировали, как влияют действенные глаголы. Человек выходит на сцену, у него цель. Например, вдохновлять, презирать, умолять. Задача молча, взглядом и телом показать эмоцию. Все справлялись с этим заданием. Затем мы просили сосредоточиться на том, как человек выглядит, и перенести объект внимания на себя. Никто не мог простоять больше 30 секунд. Испытуемые теребили одежду, поправляли волосы, покрывались пятнами, а некоторые даже плакали. Просто так стоять на сцене, когда объект внимания ты сам, невыносимо. Но когда у тебя есть цель, когда ты сосредоточен на выполнении задачи, зрители не смущают. В следующий раз, когда вы почувствуете, что волнуетесь, попробуйте сосредоточиться на другом объекте внимания. Вы заметите, как сразу станете спокойнее. Поможет отдохнуть и избавиться от навязчивых мыслей. Поскольку, как мы уже выяснили, психика и физика неразрывно связаны, часто мы устаем от того, что крутим в голове разные мысли, а это отражается на состоянии тела. Избавиться от напряжения помогут наблюдение за людьми, поиск их объектов внимания. Вы сосредоточитесь на том, чтобы угадать их мысли, и в этот момент случится перезагрузка. Мозг начнет перерабатывать информацию, ему на помощь придет и тело. В итоге произойдет внутреннее перераспределение энергии, и напряжение переместится в другие зоны. А после расслабления они гораздо активнее включатся в работу. Как только мысли другого человека станут вам более интересны, чем собственные, тогда и проблема, которая вас занимала, разрешится гораздо быстрее. Поможет предотвратить преступление. Привычка автоматически отмечать объекты внимания окружающих может защитить от карманников. Так она меня спасла однажды в переполненном метро. Я заметила, что стала объектом внимания седовласого мужчины в очках. Вдруг неожиданно громила сзади, толкнул меня в объятия этого старичка. И тут я поняла, что хоть он и смотрит мне за спину, объектом внимания является моя сумка. Я опустила глаза и увидела свой кошелек, переходящий из одних рук в другие. Выхватила его и спрятала в сумку. «Поможет лучше понимать людей». Навык отмечать объекты внимания позволяет получать больше информации о собеседнике в считанные секунды. Когда вы доведете его до автоматизма, то сможете понимать мотивы поступков людей и находить объекты внимания каждого участника беседы. Со временем вам будет очень просто понять, на чем сосредоточены мысли собеседника. Именно так люди предвидят опасности, предсказывают поступки. Когда вы в совершенстве овладеете этим навыком, вам покажется, что вы умеете читать чужие мысли. Но вернемся к процессу задавания вопросов. Один из волшебных вопросов в начале диалога звучит примерно так: Как вам все это удается, или Как вы этого добились? Вы так здорово с этим справляетесь, где вы берете ресурсы, как вам удается выходить победителем? Важно, чтобы вас действительно интересовал ответ человека, а не так «Окей, бла-бла-бла, теперь я начну продавать». И тогда человек раскроется, даст вам рекомендации, расскажет о своих секретах побед. А что спрашивать потом? Тут предлагаю вам не импровизировать с вопросами, а подготовить их заранее. В этом вам могут оказать помощь коучинговые вопросы. Они отлично проясняют позиции собеседника. Вы слышали о том, что вопросы бывают открытые и закрытые? Закрытые — это те, на которые можно ответить односложно. Идет снег?» — «Да». «Ты спишь?» — «Нет». «Ты пойдешь гулять?» — «Не знаю». Открытые или развернутые вопросы, как правило, начинаются с вопросительного слова, и на них невозможно ответить односложно. «Как ты думаешь, почему снег идет так долго?» «Какой ритуал ты совершаешь перед тем, как уснуть?» «Какая погода для прогулки тебе нравится больше всего?» Сейчас я постаралась первые закрытые вопросы перевести в открытый формат. Они, как правило, начинаются с вопросительных слов. Как, какой, зачем, почему, от чего, в чем и других. Тренируйтесь задавать вопросы. Берите интервью у близких и знакомых. Это серьезный навык, который необходим в любом общении. Коучинговые вопросы. Предлагаю вам воспользоваться в качестве памятки специальными вопросами для коуч-сессий. Они пригодятся в любом виде диалога. Воодушевляет ли вас эта цель? Зависит ли достижение результата только от нас с вами или есть еще люди, которые могут на это повлиять? Какой результат будет для вас наилучшим? По каким признакам вы поймете, что это тот результат, который был нужен? По каким критериям вы будете оценивать достижения? Какие промежуточные этапы для оценки вам важны? Что для вас особенно важно в процессе приближения к цели? В какой дате вы хотите получить желаемый результат? Чем обоснован выбор именно этой даты? Что изменится в вашей жизни, когда мы достигнем цели? Делали ли вы что-либо подобное раньше? Если да, то что вам мешало достичь результата? Какие сейчас у вас есть ресурсы, внешние, информации, деньги, люди, контакты и так далее, и внутренние, умения, способности, навыки для достижения цели? Какие ресурсы понадобятся для достижения цели? насколько процентов сейчас выполнена цель. Как изменить ситуацию, что можно предпринять именно сейчас, какие есть альтернативные варианты, кто может помочь найти нужные решения, где найти недостающую информацию. Представьте, что сейчас на вашем месте человек в аналогичной ситуации, какой совет вы бы ему дали? Представьте, что прошел год с момента, как вы сделали свой выбор. Как вам нравится ваше теперешнее решение? Если бы сейчас у вас были все необходимые и даже фантастические для вас ресурсы, то что бы вы сделали в первую очередь? Представьте себе, что прошло пять лет, как изменились ваши действия. Если посмотреть ретроспективно, какие были ключевые моменты, которые помогли реализовать вашу цель? Каким будет первый шаг? С чего следует начать? Когда получится начать работу и необходимо ли сделать что-то до этого момента? Какая помощь извне вам необходима? Какие препятствия мы можем встретить на пути? Какова ваша уверенность по десятибальной шкале в возможности достижения цели? Как мы можем сохранить мотивацию участников проекта до конца пути? Что может нас остановить? Кому еще, кроме вас, важна эта цель? Как мы отпразднуем достижение цели? Что самое лучшее и легкое мы можем сделать прямо сейчас, чтобы приблизиться к своей цели? Провокационные вопросы. Когда я обучалась журналистике, нас учили задавать собеседникам провокационные вопросы, чтобы человек раскрылся, чтобы у него появились эмоции, и он начал с жаром опровергать какие-то вещи. Тем самым можно многое узнать о человеке, что его волнует, что может вывести из себя. Все это дополнительная информация для вас в технологиях убеждения. Однако пользоваться такими вопросами необходимо крайне аккуратно, без агрессии, иронии или сарказма. И только после того, как потренируетесь на безопасных собеседниках. Итак, что же такое провокационные вопросы? Первое. Это вопрос, который уже в самом себе содержит ответ. Классический пример, который приводит в учебниках по журналистике, с каких пор вы начали бить свою жену. Сам факт того, что жену вы били, даже не ставится под сомнение. Это возмущает человека, и в ответе на подобные вопросы люди начинают говорить то, что не планировали. Как это применить в бизнесе? Вы уже справились с финансовыми трудностями? Исправили ли вы кредитную историю? Ваш скандал с репутацией удалось загладить и другие. У собеседника вопросы вызывают яркие эмоции, и неважно, правда это или нет. Теперь вы можете узнать о человеке гораздо больше. Второе. Вопрос не предоставляющий выбора. Например, вы предпримете это в пятницу или в субботу? Чем обосновано увольнение этого сотрудника? Его выгнали за прогулы или в вашей компании не приветствуются больничные? Казалось бы, предполагается выбор, как ответить на вопрос, однако на самом деле выбора в этих ответах нет. В продажах часто используется эта уловка, вам оформить доставку на вторую половину дня или на завтра до обеда. Сам вопрос, оформить ли вам доставку, пропускается. Подпишем договор в среду или в четверг, когда вам удобно. Это классическая технология убеждения. Данные вопросы практически не оставляют шансов остаться без доставки подписания договора. Опытные переговорщики отлично умеют пользоваться этим приемом из области провокационных вопросов. Третье. Провокационный вопрос соединяет несоединимое, путает круглое и горячее, однако в пылу беседы достаточно сложно увидеть и разделить закономерности. И человек начинает яростно отстаивать свою позицию. Так вы говорите, работать надо ради глобальной идеи. Теперь вы не будете брать деньги за вашу работу? Сотрудников нужно хвалить, утверждаете вы. Когда вы отмените депримирование в своей компании? И только опытный политик может легко уйти от этого вопроса. Да и то не всегда. Четвертое. Провокационный вопрос ловит на слове. Люди смущаются, когда они минуту назад говорили одно, а сейчас другое. Но для этого нужно очень внимательно следить за ходом беседы и формулировками. И, конечно же, записывать ключевые слова. Как отвечать на провокационные вопросы? Ведомости, 2017 год. Поскольку я учу вас задавать провокационные вопросы, давайте рассмотрим несколько приемов того, как на них отвечать. Некоторые вопросы бывают неожиданными, как удар под дых, и вместо ответов в этот момент мы способны только глотать воздух и тянуть длинное «э». Для политиков и предпринимателей подобные паузы могут стать критичными. Оппонент думает, что вы не владеете темой или что вам нечего сказать, и в этот момент вы теряете самое ценное в доверие. Несколько приемов для того, чтобы ответить, отсекая последующие расспросы. Два худших приема. Первый. Обращаю ваше внимание, что ни в коем случае нельзя оправдываться. Это всегда слабая позиция. Когда человек начинает оправдываться, вместо того, чтобы излагать свою версию событий, мы априори решаем, что он неправ. И оправдания становятся бесполезными. Поэтому важно сохранить уверенность и избегать объяснений. Можно сделать такой ход. Сейчас бессмысленно обсуждать, кто виноват. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы это не произошло вновь. Подобные позиции вызывают уважение. Второй. Никогда не переходите на личности. А вы вообще кто, чтобы задавать такие вопросы? Это всегда слабая позиция, всегда защита. Опытный переговорщик сразу увидит то, что вы защищаете таким образом, и нанесет удар в самое слабое место. Вы наверняка слышали, что лучшая защита — это нападение. Так и есть на нападение не на человека, а на ситуацию в целом, на обстоятельства, которые предшествовали ситуации, на условия, в которых приходилось работать и так далее. Лучшие приемы. Первый. Самое очевидное. Подготовка. Как показывает практика, в большинстве случаев мы заранее знаем те вопросы, которые могут выбить нас из колеи. «Так и знал, что меня об этом спросят», говорят большинство людей после встречи. «И ведь спросили мерзавцы». Здесь вопрос напрашивается сам по себе. «А если знал, почему не подготовился?» Короткие шаблоны для ответов на неудобные вопросы необходимо обязательно придумывать в спокойном состоянии, выверяя каждое слово. И когда вас спросили... Это не стало неожиданностью, вы спокойно озвучиваете готовую информацию. Поэтому подумайте, каких вопросов вы боитесь больше всего, и придумайте короткий, но емкий ответ. Второй. А давайте. А давайте посмотрим на это с другой стороны. Давайте разберем эту проблему с самого начала. Отличный прием, который позволяет уйти от острого вопроса и ответить на что-то свое. Или даже вместо ответа на острый вопрос сделать рекламу себе и своей компании. Или антирекламу конкурентам. Например, вместо того, чтобы отвечать на четко поставленный вопрос, правда ли это, можно сказать. А давайте посмотрим, кому выгодно распространять эту информацию. И так далее. То есть сам ответ на вопрос становится необязательным ровно в тот момент, когда вы сказали «а давайте». Да, но… Слово «нет» является мощнейшим конфликтогеном. Лучше его избегать в любом общении. Оно разжигает конфликты даже там, где партнер всего лишь пытается ввести уточнение. Словом «нет» он ставит мощный барьер в общении, после него собеседник уже не слушает, что вы говорите, а внутренне придумывает опровержение. Поэтому важно согласиться с оппонентом в том, в чем ваши взгляды совпадают и перейти к тому, в чем мнения расходятся. К примеру, «Согласен, это некрасиво, но в этой ситуации это было единственным выходом», или «Да, безусловно, здесь необходимо вмешательство, но все же лучше рассмотреть другие варианты». Слова «да» и «согласен» обладают амортизирующим эффектом. С вами сложнее спорить. После того, как вы согласились с собеседником в малом, он готов пойти на большие уступки. В социальной психологии этот эффект называют «ноги в двери». Если человек согласился с вами в малом, то больше вероятности, что он согласится и в большем. Третий. Вопросом на вопрос. Вопросы мгновенно перенаправляют так называемый «мяч внимания» с отвечающего на того, кто задал вопрос. Так называемый еврейский прием. А вы сами как считаете? А какие версии есть у вас? А какое мнение высказывает ваша целевая группа? «А кто вам такое сказал?» Подобные вопросы перенаправляют внимание, и вы можете спокойно обдумать ответ. Вопрос переспрашивания. Просьба повторить вопрос или обнаружить подтекст говорящего. «Верно ли я понимаю?» В этот момент вы можете перефразировать вопрос так, как вам будет удобно на него отвечать. Уточняющий. Вопрос может быть уточняющим, риторическим или возвращающим к оппоненту. Уточняющий вопрос позволяет выиграть время. Если вам задали вопрос, к примеру, сколько единиц техники вышло на работу, то вы вправе не вспоминать в считанные секунды точный ответ, если это некая рутинная для вас информация. Но если вы начнете говорить что-то типа «э, "Э, это выдаст вашу неуверенность. Поэтому, задавая уточняющий вопрос, к примеру, а вас какие именно интересуют, вы выигрываете время и придумываете ответ. Вопросами вы можете постепенно подвести к той информации, которой обладаете. Риторический. Вопрос, не требующий ответа, направленный в зрительный зал. А с каких это пор это стало необходимым? Или все считают, что этот очевидный вопрос требует ответа? В этот момент происходит соединение со зрителями, и с вашим коллективным мнением уже сложнее поспорить. То, на чем сгорели многие политики – скепсис, снобизм, презрение к вопросу. Нельзя встречать вопрос насмешкой или иронией. Отношения автоматически транслируются на весь зрительный зал, начиная со спрашивающего и повышают уровень агрессии. В любых переговорах необходимо помнить о проксемике, положении тела в пространстве и кинесике, мимика, жесты. Они выдают нас с головой за несколько секунд. Если вы будете отвечать, сидя на краешке стула со втянутыми плечами или развалившись с высоко поднятым подбородком, можете спровоцировать дополнительную агрессию. Только поза, выражающая достоинство и уверенность, поможет вам красиво выйти из любого неудобного положения. Четвертое. Общеизвестные утверждения. Произнося некие общеизвестные утверждения, вы с легкостью уходите от провокационных вопросов. Знаменитый пример с Арнольдом Шварценеггером, когда он баллотировался на должность губернатора. Ему задали вопрос о съемках в порнографию молодости. Он коротко ответил «Это старая новость». Он и ответил, и не ответил на вопрос, не подтвердил, не опровергнул, лишь только произнес вслух некое общеизвестное утверждение. Психологическое поглаживание. Поглаживание — такое взаимодействие человека с окружающими, в котором он направляет свое внимание на партнера и, обращаясь к нему, сигнализирует о том, что признает его присутствие или его самого как личность. Партнер при этом испытывает те или иные эмоции и чувства. В нашей стране не принято говорить друг другу при встрече добрые слова, а комплиментом принято называть дежурную фразу «отлично выглядишь». Когда я начинаю рассказывать о силе и действенности комплимента, многие закатывают глаза, мол, все это ерунда, давайте дальше. Однако комплимент — это не просто инструмент, а мощнейшая технология убеждения. Люди любят работать не только с теми, с кем выгодно. Всем нравится сотрудничать с теми, кто им приятен. Главам корпорации, министрам, политикам, профессорам. Самый короткий путь к приятию, один из способов привлечь внимание любого человека — это комплимент или психологическое поглаживание. Клод Штайнер, один из основателей транзактного анализа, создал на основе исследований теорию экономии поглаживаний. Он говорил о том, что поглаживание также необходимо для сохранения жизни, как удовлетворение других первичных биологических потребностей в пище, питье и убежище. Также, как названные потребности, потребность поглаживания, будучи неудовлетворенной, ведет к смерти индивида. Мужчинам психологические поглаживания нужны не меньше, чем женщинам, и даже больше. Однако у нас они не приняты. Давайте рассмотрим, как и чему можно и нужно делать комплименты, почему это понятие гораздо шире, чем принято о нем думать. Комплимент — слово французское. Это небольшое преувеличение достоинств человека, о которых ему приятно слышать. В цирке комплимент — разновидность поклона, благодарности зрителю. Комплимент — простое, но мощное средство, помогающее устанавливать хорошие отношения с другими людьми. Их говорят по разным причинам, но все они обычно доставляют удовольствие и поднимают вашу самооценку. Вовремя прозвучавший комплимент может разрядить обстановку, переломить напряженную ситуацию и даже повлиять на личную жизнь и карьеру. Неудивительно, что искусство делать комплименты давно уже стало неотъемлемой частью бизнес-культуры. Комплимент сам по себе, какой бы он ни был точный, изящный или цветистый, не имеет никакой силы. Важна интонация, с которой вы его произносите. Она может быть проникновенной, кокетливой, непринужденной, но никогда ироничной. Комплимент сработает только если вы искренне расположены к человеку. Говоря комплимент, вы должны быть по возможности честны и откровенны. Ваши слова не должны содержать в себе ярко выраженной лести. Когда вы произносите искренний комплимент, вы сосредотачиваетесь на другом человеке, вы ищете в нем положительные качества, и ваше мнение о нем растет. Считается, что когда человек говорит другому приятные слова, он поднимает собственную самооценку, потому что нужна определенная доля уверенности в себе, чтобы замечать хорошие в других и озвучивать эти мысли. Кроме того, внимательность и умение подмечать положительные качества в других поможет вам замечать больше хорошего в вас самих. Умением делать тонкие изящные комплименты отличались, например, самый тонкий изящный поэт «Золотой Орды», Софи Сараи, Александр Сергеевич Пушкин и фельдмаршал Кутузов. Информация из Википедии. Правила комплимента. Первое. Комплимент должен быть искренним. Это первое и, безусловно, его правило. Второе. Важно, чтобы он не был преувеличением и лестью. Третье. Комплимент должен быть конкретным, содержать факты. О разновидности комплиментов. Первое. О внешности. То, что у нас обычно принято считать настоящим комплиментом. Отличным дополнением будет, если вы сможете добавить личное отношение к предмету высказывания. Это не обязательно, но добавит вам искренности. Вместо шаблонного чудесно выглядите. Меня вдохновляет то, как у вас сияют глаза. Меня завораживает ваш цвет волос. Мечтаю о таком чувстве стиля, как у вас. Важно. Люди закрепляют то, что связано с комплиментом, особенно с публичным. Если вы польстите, будучи значимым человеком для собеседника, то вы рискуете тиражировать то, что вам не нравится. Например, супруга одного из офицеров, собираясь к маме, надела дурацкое платье. Он опешил, когда ее увидел, и выдавил из себя. «Тебе идёт». И что он получил в момент, когда в следующий раз поехал к маме? То же самое платье. Она и сама сомневалась, стоит ли его надевать. Но раз супругу понравилось, она стала носить его по исключительным случаям, например, отправляясь в гости к его родителям. Лучше закрепляйте в человеке только то, что вам действительно нравится. Вглядитесь, в каждом человеке есть то, что вам понравится. У кого-то улыбка, у кого-то цвет глаз, у кого-то голос. Отметьте это, не выдавливая из себя натужный комплимент, а искренне, заинтересованно сообщая о собственной симпатии. Как сделать комплимент, если вы впервые видите человека и времени вглядеться нет? Помогут тренировка и следующие рекомендации. Второе. О среде. То, в каком кабинете сидит человек, какая мебель его окружает, какие картины, какой вид из окна — это все выбор человека, продолжение его личности. Восхищаясь средой, вы продолжаете восхищаться самим человеком, однако еще раз обращу внимание на искренность, не нужно думая, какое уродство, какой кич, Боже, как жить среди мертвых животных, произносить вслух. Как мило, вам идет авангардный стиль, ваши трофеи великолепны. Люди считывают ваше вранье и пренебрежение еще до того, как вы это произнесли, и диалог не получится. Нужно акцентировать внимание именно на том, что вам понравилось, что вас вдохновило, что отозвалось в душе. Третье. Окружению. Детям, сотрудникам, супруге — это тоже выбор и гордость самого человека. Да-да, даже одобряя поведение сотрудников, вы делаете поглаживание руководителю. Однажды, когда я работала по найму, в период отчетности похвасталась своему руководителю. «Посмотрите, мы снизили затраты на маркетинг в три раза, а трафик вырос». «Ммм, надо же, а какой я, я молодец!» — восклицает владелец предприятия. «Я чуть не подавилась». «Вообще-то...» Это я молодец. Хм, а я нанял тебя на работу, значит, принял верное решение. Сказал он мне. Понимаете, все, чего коснулась рука этого человека, продолжение его и его решения. Чем больше человек, тем больше его влияние. Похвала внешнему иногда заходит в самое сердце. Четвёртое. Внутренним качеством. Доброта, харизма, умение выступать, стиль, внимательность, черты характера, мудрость, талант, стиль мышления. Всему можно сделать комплимент. Пятое. Управленческим талантом. Мудрое решение, стратегическое мышление, способ общения, точные вопросы, справедливость, стресс-менеджмент, умение разрешать конфликты. Все это можно отметить своим искренним восхищением. Сделайте комплимент оппоненту, с которым вы спорите по поводу того, например Какая умная мысль у него проскочила, какой сильный аргумент он использовал Даже в гневе, даже когда мы находимся во враждебных позициях Всегда есть за что отметить собеседника Шестое. Возврат комплимента Однажды обратила внимание, что сколько бы теплых слов мы ни говорили одной нашей подруге Всегда приятно становилось нам самим «От таких красивых женщин комплименты получать в тысячу раз приятнее. Без вас мой праздник не был бы таким замечательным. Мне повезло с такими друзьями, как вы». Каждый раз, когда мы что-то говорили приятное ей, она возвращала нам комплимент, улучшая наше настроение. Конечно же, поэтому с ней хотят коммуницировать и сотрудничать все окружающие. Потому что она не просто принимает комплименты, она еще и возвращает говорящим их с благодарностью. Рекомендую вам взять на вооружение этот инструмент. вопросы из зала. А не будет ли комплимент восприниматься как домогательство? Ответ. Вы сегодня задаете очень хорошие вопросы. А теперь скажите, была ли эта похвала домогательством? Спасибо, понятно. Вам было приятно это психологическое поглаживание? Да, спасибо. Итак. Как же нам научиться давать психологические поглаживания важным для нас персонам? Как сделать так, чтобы это не выглядело лестью? Нужно тренироваться. Важно довести комплимент до автоматизма, чтобы при встрече он выскакивал из вас сам по себе. Своим ученикам я даю задание делать не менее 15 психологических поглаживаний в день. Те из них, кто превратил это в навык, добились больших успехов, но поначалу эта задача кажется им трудной и даже непосильной, ведь они встречали на своем пути не так много людей, начинали с психологических поглаживаний в семье, а завершали на работе. Однажды пишет мне участница курса. «Ирина Анатольевна, у меня не получается делать 15 комплиментов в день, ну никак, что же делать?» А попробуйте прямо сейчас сказать коллеге, как он вовремя и грамотно вам всегда помогает находить решение. «Спасибо огромное, вы всегда даете очень мудрые советы, рада помочь». Пятнадцатый — это был финальный комплимент за сегодня. И даже несмотря на то, что я знала, что это задание, мне было приятно получить это психологическое поглаживание. Да и в целом, когда во время тренинга я прошу окружающих сделать друг другу психологическое поглаживание, то после упражнений их диалог невозможно остановить. Все отмечают, что у них улучшилось настроение, собеседник стал для них особенно интересным, на лицах появляются улыбки. А значит, люди попадают в ситуацию эо-стресса, и им приятнее общаться друг с другом, причем темы для разговора находятся сами собой. Такой эффект наблюдается в любой аудитории, от политиков до топ-менеджеров крупных корпораций. Вскоре навык перейдет в автоматизм, и вам не нужно будет каждый раз прикладывать много усилий для психологического поглаживания. Всего 21 день, и вы овладеете мощнейшей по своей силе технологией убеждения. Не стесняйтесь похвалить, приободрить любого человека. Каждый раз, когда вы подумали что-то приятное о собеседнике, нужно это произнести вслух. Ментальные триггеры. Это главный инструмент всех маркетологов, интернет-маркетинга и всех манипуляторов. Только зная о том, что это триггеры, мы можем защититься от манипуляций. хотя. Не всегда это происходит. Триггеры работают, даже если мы о них знаем. Мы все равно попадаем под их влияние. Рассмотрим сам термин. Ментальный значит умственный, мировоззренческий, касающийся склада ума. Что такое ментальность? Можно найти несколько определений. Первое. Ментальность — устойчивая настроенность внутреннего мира людей, сплачивающих в социальные исторические общности, совокупность сознательных и бессознательных установок и предрасположенности индивидов социальных общностей к определенному типу ценностей мышления и действия. Второе. Ментальность от латинского mens, сознание, ум, образ мышления, общая духовная настроенность человека или группы. Ментальность является более широким и вместе с тем ясным понятием, чем стиль мышления, характеризующий лишь интеллектуальную предрасположенность к определенным умственным действиям ментальный, имеющий отношение к уму или в его функциональном аспекте, восприятие, воображение, память, чувства, желания и так далее, или в его содержательных аспектах, чувственные данные, образы и другие содержания, наличествующие в уме. Менталитет — это или склад ума, или социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Понятие «менталитет» утвердилось в интеллектуальной жизни Запада как поправка XX века к просветительскому отождествлению сознания с разумом. «Менталитет» означает нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, то есть глубинный и потому труднофиксируемый источник мышления, идеологии и веры чувства и эмоций. Менталитет связан с самим основанием социальной жизни и в то же время своеобразно и исторически, и социально имеет свою историю. Рожанский философский энциклопедический словарь. Третье. Ментальность, мыслительная способность человека, природа, антология и структура мыслительного процесса в разных философских школах определяется различно. Четвертое. Ментальность, образ мышления, общая духовная настроенность человека или группы. Триггер в переводе с английского — это щелчок, выстрел, спусковой крючок. У нас у всех щелкает примерно одинаково. Это не означает, что реакция будет положительной или отрицательной. Это означает, что реакция будет. Оценка, эмоция, запоминание — это обязательно будет. И только от нас зависит, в каком ключе. Если рассматривать триггер как автоматический поведенческий ответ на неосознаваемый паттерн или модель поведения, то его возникновение будет связано с научением. Ранее в опыте человека определенная ситуация повторялась, и он научился реагировать на нее стереотипно. Поэтому человек дает в настоящем стереотипный ответ, который был хорош в прошлом, но не обязательно таков теперь. Часто для активации триггера может быть достаточно одной детали. Так солдат, переживший реальный бой, будет пригибаться к земле, услышав резкий звук. Ранее от этой способности зависело его выживание. Обычно я прошу своих учеников сформулировать семь причин, почему нужно сотрудничать с ними или купить именно этот товар или услугу. И каждый пункт должен опираться на один из триггеров. Эти причины можно указать на сайте или в коммерческом предложении. У каждого человека примерно шесть одинаковых триггеров, которые вызывают почти одинаковые реакции, независимо от пола или возраста. В этом прелесть и одновременно сложность ситуации. Триггеры — это цинично, но очень прагматично. Молодость. Этот триггер работает и с мужчинами, и с женщинами, и с пожилыми, и с молодыми. Вся косметология и пластическая хирургия, в принципе, только на этом триггере и живет. Фитнес-клубы, спа-салоны, фармацевтический бизнес тоже. Всем нам хочется быть бодрее, сильнее, моложе, красивее и так далее. Как это использовать в других отраслях? Например, продать машину в премиум-сегменте на пару миллионов дороже только потому, что это в основном пенсионеры покупают. Мы можем использовать это знание в переговорах, небольшое замечание. Ну, не знаю, сейчас так никто уже не делает. Одни раритеты из советских времен. Это не современно работают в вашу пользу, если вы продаете новые незнакомые технологии опытным зубрам. Такие монстры есть везде, и всегда они апеллируют к опыту, к количеству решенных задач, к тому, какие стандарты были раньше. Они всегда вам транслируют, у вас совсем нет опыта, мы делали более масштабные проекты, вы слишком молоды и так далее. Под этим гнетом новички уже заранее как бы уменьшаются в размерах, и все это тот же самый триггер — молодость. Она, как отсутствие опыта, как желаемый идеал. Работает на всех без исключения. Даже фраза «узнаешь, когда вырастешь» работает на него. Мне хотелось бы, чтобы вы не только понимали, как те или иные триггеры влияют на людей, но и отслеживали, как они воздействуют на вас самих. Смотрим внутрь себя и признаемся себе. Да, на нас это тоже влияет, и мы используем. Может быть, не всегда логично. Как использовать триггеры, к примеру, в коммерческих предложениях? Если вы юная компания, то уповать на свою инновационность и костность конкурентов, а если вы компания более опытная, делать упор на зрелость решений и коллектива. Редкость. Ограниченная серия, коллекционная модель, лимитированная коллекция в единственном экземпляре. Все это обращает наше внимание на то, чего ни у кого нет. Очередь за сумками, за телефонами, примеры эксплуатации триггера редкости. Как только мы видим информацию о чем то редком, нам сразу хочется этим обладать. Даже если 5 минут назад мы и не предполагали, что вещь нам настолько необходимо. Триггер хорошо работает и в интернет-продажах. Последняя партия по этой цене. Эксклюзивное предложение только для вас. Только 3 дня по этой цене. Все это воздействует на наше бессознательное еще до того, как мозг обработает остальную информацию. Однажды на сайте я не могла купить предмет, существовавший в единственном экземпляре, поскольку он забронирован. «У меня есть деньги, я хочу купить этот товар прямо сейчас», — писала я в техподдержку и просила перезвонить на мой номер. Где это видано, чтобы покупатель бегал за продавцом и убеждал продать товар? Не торговался, не говорил, что дороговато, у конкурентов дешевле, а кричал, что у него есть деньги, и он готов купить прямо сейчас. Только дайте такую возможность». Подобные ситуации возможны только с триггером редкости. Заметьте, вам не нужно снижать цену, предоставлять скидки, устанавливать контакт, работать с возражением. Всего лишь можно написать на сайте. Всего три экземпляра в мире. Или создать легендарную коллекцию, которая продается только сегодня. Бербери недавно прогремели тем, что уничтожают нераспроданные коллекции. Казалось бы, они терпят убытки. Однако желание покупателя приобрести редкую коллекцию или единственный экземпляр помогает продать гораздо лучше, чем тонны рекламы. Знаете, какую парадоксальную вещь я заметила, продавая тренинги? Самые активные продажи начинаются ровно в тот момент, когда ты объявляешь регистрацию закрытой и когда мероприятие проходит только раз в год. Именно это побуждает людей приобретать билеты сегодня и сейчас. На этом триггере, как вы понимаете, давно живут и здравствуют аукционы, живописи, музейные редкости, коллекционные открытки, марки, значки, монеты. Но это не значит, что вы не можете использовать триггер в своем бизнесе. И даже когда мы понимаем, что только что приобрели товар под влиянием триггера редкости, нам это не портит радости от обладания. Более того, мы помним день и час, когда приобретали этот товар. Мы не знаем его себестоимости, не знали раньше продавца, но испытываем удовольствие, когда обладаем чем-то редким, тем, чем не обладают другие. Редкая эксклюзивная особенность, которая выделит вещь. Цвет, надпись, необычный рисунок – и так далее, а может быть и вовсе царапина, и вот у вас уже есть особенный товар. А если его выставить с табличкой «Не продается собственность руководителя компании», единственный экземпляр, то именно его и захотят купить не торгуясь, и будут предлагать любые деньги. Безусловно, в этой категории не может быть дешевых товаров, однако когда у вас есть более низкая цена, то вам и не нужны остальные технологии убеждения. Авторитет. На вопрос, можете ли вы изменить свое мнение под влиянием авторитетного для вас человека, из 70 опрошенных руководителей ответили нет, только 19%. Остальные 81 признали, что могут это сделать даже в принципиальных вопросах. Действие авторитета и его влияние на наши решения многие недооценивают. Люди подражают авторитетом, хотят быть на них похожими, либо с огромным рвением отрицают их влияние на себя. В любом случае это триггер, запускающий ту или иную реакцию. Психолог Стэнли Милграм Из Ельского университета описал этот эксперимент в статье «Подчинение исследований поведения». В 1967 году он начал проводить свои исследования, чтобы прояснить вопрос того, как немцы во время Второй мировой войны могли участвовать в работе концентрационных лагерей, фактически занимаясь уничтожением других людей. Он пытался получить ответ на вопрос о том, сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, невинным людям, если это входит в их рабочие обязанности. Изначально Милгрем собирался проводить эксперимент в Германии, так как был уверен, что местное население, по примеру Второй мировой, более склонно к подчинению. Однако после первого эксперимента в Коннектикуте он принял решение остаться в США. «Я обнаружил столько повиновения, что не вижу необходимости проводить этот эксперимент в Германии», заявил тогда ученый. В экспериментах милграма участвовали он сам, испытуемый и актер, который играл роль другого испытуемого. Испытуемый должен был заучивать пару слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару, а актер проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку все более сильным электрическим разрядом. Сначала роли ученика и учителя распределялись якобы по жребию, но испытуемому всегда доставалась роль учителя. Ученика привязывали к креслу электродами, и они оба получали демонстрационные удары напряжением 45 вольт. Потом учитель уходил в другую комнату, начинал давать ученику простые задачи на запоминание и при каждой ошибке нажимал на кнопку, якобы наказывающую ученика ударом тока. При этом актер, который играл ученика, только делал вид, что получал удары. После первой ошибки учитель постепенно увеличивал напряжение удара на 15 вольт до 450 вольт. Обычно на ударе в 150 вольт ученик начинал требовать прекратить эксперимент, но экспериментатор всегда говорил учителю «эксперимент необходимо продолжить, продолжайте, пожалуйста». Актёр же продолжал показывать, как ему больно, кричал и дергался, и у учителя возникали сомнения в правильности происходящего, но при этом экспериментатор заверял его, что он не несёт никакой ответственности. Интересно, что при этом ученик не получал ни угроз, ни слов поощрений и обещаний некоего вознаграждения за свои действия. По результатам испытаний 26 человек из 40 полностью следовали указаниям Милграма, пока исследователь не отдавал распоряжение закончить эксперимент. Почти никто из сорока испытуемых не отказался играть роль учителя, когда актер лишь начинал требовать освобождения, а также впоследствии, когда он уже молил о пощаде. И ни один из них не остановился до напряжения в 300 вольт, когда жертва начинала в отчаянии кричать «я больше не могу отвечать на вопросы». Лишь пятеро отказались подчиняться после этого уровня. Четверо после 315 вольт, двое после 330, один после 345 вольт и 1 после 360. Что интересно, незадолго до начала эксперимента Милгрэм обратился к коллегам с просьбой угадать, сколько человек пройдут испытания до конца. По прогнозам таких людей должно было быть 1-2%. А опрошенный пул психиатров и вовсе предположил, что на это пойдет один человек из тысячи. Эксперимент повторили в Бриджпорте, штат Коннектикут, сняв помещение под вывеской «Исследовательская ассоциация Бриджпорта». Это не особо повлияло на результаты эксперимента, его прошли до конца 48% испытуемых. Пол испытуемых также не повлиял на итоги исследования. По итогам всех повторений экспериментов Милграма выяснилось, что до конца шкалы доходит от 61% до 66% независимо от времени и места. Ученый сделал вывод, что в людях глубоко укоренились сознание необходимости повиновения авторитетам и неспособность открыто противостоять начальнику. Милграм описывал муки и страдания испытуемых. Они начинали дрожать, заикаться, хвататься за голову, но не прекращали следовать приказам. Вывод Милгрема по итогам всех экспериментов был печальным. Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета. Как мы можем использовать этот пример для убеждения других людей? Рекомендую продажи нового продукта, проекта или услуги всегда начинать с лидера рынка. Несмотря на то, что это, как правило, весьма обеспеченная компания, лидер можно сделать любые скидки за то, что он начнет использовать новинку. Пассионарий, по определению Льва Николаевича Гумилева, поведет за собой всех остальных. Его скидку с лихвой окупят прочие участники рынка. Одно упоминание имени авторитета в вашем сообщении включит в других покупателях непреодолимое желание узнать о вашем товаре, услуге побольше. Гонка за лидером снижает порог чувствительности и ослабляет желание разобраться в материале. У каждого есть тот, кто включит этот триггер. Учителя, мастера, маэстра. И если вы ведете переговоры с клиентом, потенциальным партнером, руководителем отдела, вы всегда можете сослаться на авторитет. А вот президент сказал, «Авторитеты могут быть умершими. Стив Джобс сделал бы так». Они могут быть не обязательно общепризнанными. Например, это может быть авторитет только в вашей области. А если хотят убедить в чем то мужа или жену, то обычно говорят, «А твоя мама сделала бы так». Существуют такие понятия, как лидеры мнений и инфлюенс маркетинг Авторитеты значительно влияют на спрос. Но если нет подходящего авторитета, то вы можете им стать самостоятельно. Это важно понимать. Когда я провожу тренинги по публичным выступлениям, то рекомендую сформировать свой авторитет с помощью вопроса «Почему именно я объясняю именно эту тему?» Важно! Не стоит перечислять все свои регалии, необходимо лишь ответить на вопрос. Это помогает снизить пассивную агрессию аудитории к вам и вашему докладу. Как быть, если меня будут слушать авторитеты, а я практически никто по сравнению с ними? Часто встречается и такой вопрос. В этом случае важно сконцентрироваться на количестве времени, которое вы посвятили проекту. Время может стать вашим авторитетом. Например, мы работали над этой проблемой месяц и готовы рассказать о результатах. Или вот уже три дня мы без сна тестируем методы решения этого вопроса. В этом случае вы быстрее преодолеете пассивную агрессию аудитории, а в остальных случаях вам помогут атрибуты авторитета. Атрибуты. Помимо своего функционального предназначения, одежда может служить символом авторитетов и более общего типа, когда она служит декоративной цели. Элегантная и дорогая одежда говорит о высоком статусе, о положении человека наравне с такими атрибутами, как драгоценности и автомобили. Последний из этих статусных символов – автомобили – особенно интересно видеть в Соединенных Штатах, где любовь американцев к автомобилю придает ему необычайную значительность. Исследование, проведенное в одном районе Сан-Франциско, показало, что владельцы престижных автомобилей пользуются особым уважением. Экспериментаторы обнаружили, что если при зеленом сигнале светофора перед машиной испытуемых водителей останавливался новый роскошный автомобиль, то они ожидали его отъезда и не сигналили ему значительно дольше, чем какому-нибудь старенькому и дешевому. По отношению к водителю дешевой модели, автолюбители не проявляли такого терпения, почти все сигналили, причем многие делали это неоднократно, а двое водителей даже врезались в задний бампер стоящего впереди старенького автомобиля. Престижная марка имела такую пугающую ауру, что 50% водителей уважительно ждали момента, когда эта машина тронется с места, не прикасаясь к кнопке сигнала. Позднее исследователи спросили студентов колледжа, что бы они стали делать в такой ситуации. По сравнению с реальными данными, полученными в ходе эксперимента, студенты постоянно занижали время, которое уйдет у них на ожидание отъезда дорогой машины. Период времени, в течение которого они собирались ждать, был короче временного интервала, в течение которого водители ждали в реальной ситуации. Особенно неточные прогнозы дали студенты-мужчины. Они заявляли, что стали бы сигналить скорее водителю престижной машины, чем водителю дешевого автомобиля. Эксперимент, разумеется, показал как раз обратное. Обратите внимание на сходство результатов этого исследования с результатами большинства других исследований, в ходе которых изучалось давление авторитета. И в исследовании Милграма, и в исследовании, проводившемся в больницах Среднего Запада, и в эксперименте, в котором участвовали подставные лица в униформе охранников, люди не смогли правильно предсказать, как они сами или как другие будут реагировать на влияние авторитета. В каждом случае это влияние в значительной степени недооценивалось. Этим качеством авторитета в значительной степени может объясняться успешность его применения в качестве средства, заставляющего людей идти на уступки. Авторитеты не только мощно воздействуют на нас, но и делают это неожиданно. На моих тренингах участники неоднократно заявляли, что ушанита -то точно не зависит от авторитета и не станут сигналить раньше. Тем не менее, доверять рассказчику после сформированного в их глазах авторитета они начинают гораздо больше. Социальное подтверждение. Принцип социального доказательства гласит, чем больше число людей находит данную идею верной, тем более верной будет считаться эта идея. И неважно, какова она на самом деле. Триггер социального подтверждения окружает нас повсюду. Мы зайдем в кафе, если в нем больше посетителей в любой стране. В этот момент мы ориентируемся всего на один признак — социальное подтверждение. Все вокруг не могут ошибаться. Думаем мы и попадаем в ловушку этого триггера. В 60-х годах прошлого века в Гарвардском университете провели эксперимент, чтобы изучить влияние группы на отдельного человека, благодаря которому в психологии появился термин «эффект свидетеля» или «эффект Дженовезе». Он проявляется в том, что люди, находящиеся в группе в 70% случаев, не стремятся оказать помощь человеку, пострадавшему у них на глазах. Однако, если свидетель находился в одиночестве, то только в 40% случаев он не предпринимает никаких попыток помочь. Несколько студентов пригласили участвовать в некоем опросе, проводившемся в закрытой комнате. Некоторые испытуемые должны были проходить опрос в одиночестве, а другие — в компании двух-трех человек. Буквально через пару минут после того, как студент принимался за задание, в комнату начинал просачиваться дым. Те, кто находился в одиночестве в 75% случаев, сразу выходили в коридор, чтобы узнать причину задымления. Однако, если задание выполнялось в группе, только один из десяти испытуемых выходил из комнаты, а остальные продолжали работать еще в течение 6 или 20 минут, несмотря на то, что дым резал глаза и затруднял дыхание. В чем же дело? Оказывается, по правилам эксперимента подставные участники группы не должны были обращать внимание на дым, а если испытуемый задавал вопрос о его происхождении, отвечать «я не знаю». Как показал опрос, проведенный после теста, испытуемые решили, что дым не опасен или является частью эксперимента, и ни один из них не связал свое поведение с присутствием в комнате других людей. По мнению ученых, проводивших эксперимент, человек, находясь в компании других людей, склонен принимать решения на основе их действий. Иными словами, если окружающий никак не реагирует на события, мы тоже не считаем их чем-то из ряда вон выходящим и присоединяемся к общему спокойствию. Для нас как существ социальных группа играет огромную роль. В древние времена в одиночестве человеку было крайне сложно выжить, и ему необходимо было заботиться о безопасности, охотиться, поддерживать костер и готовить пищу. Если человека изгоняли из племени, то обрекали его на смерть. Видимо еще из тех времен идут истоки того, что если группа ошибается, то мы соглашаемся с мнением большинства. Ну и что, что они не правы, зато у меня больше шансов выжить вместе с ними. Наверняка приблизительно так думал древний человек. Поэтому социальное подтверждение работает быстро и без осечек. Это вы можете наблюдать и в социальных сетях. Стоит кому-то набрать сотни лайков и подписчиков, как на него тут же обращают внимание даже те, кто никогда не подписался бы на подобное. Его начинают тиражировать в СМИ, и вуаля, социальное подтверждение работает. Спросите себя, точно ли вы подписались бы на этого человека, если бы не социальное подтверждение его значимости. Как это использовать в бизнесе? Например, отлично работает метод создания очередей. Если вместо плаката мы открылись, вы просто создадите очередь людей, пообещав каждому вознаграждение, успех заведению будет обеспечен. Когда мы раскручивали кофейню, то создали очередь, которая стояла там два дня. Свободных мест заведения с тех пор не было вообще никогда. Владельцы позже открыли много новых кофеен. И каждый раз первыми приглашали туда группу красивых девушек, которые получали чашку кофе и качественное фото для Инстаграма. И социальное подтверждение «самого крутого кофе» начинало работать. А иногда даже достаточно использовать слово «ажиотаж» в рекламе или переговорах. Мы не думали, что наш продукт вызовет такой ажиотаж. Мы не думали, что он будет настолько популярным. И триггер включился. На сайте или в магазине нас быстро включают надписи. Хит-продаж, популярное, купили сегодня. Это помогает сделать покупку максимально быстро и безболезненно, особенно в той области, где мы не разбираемся. Непринятие потери. Помните ажиотаж декабря 2014 года, когда все вокруг скупали телевизоры по нескольку штук, только потому что деньги стремительно обесценивались. Потом люди не знали, куда деть лишнюю технику. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман определяет мотив такого поведения, как «непринятие потерь». Многие люди ведут себя иррационально, когда дело касается возможной потери денег. Об этом в книге Канемана «Думай медленно, решай быстро». Однажды я работала руководителем в рекламном агентстве своей подруги. Мы вели систему учета, и в какой-то момент я обнаружила, что оборудование, которое стоит у нас, практически «пожирает деньги». Мы на нем столько не зарабатывали, сколько оно требовало расходных материалов и средств на содержание. Поднять цены выше рыночных мы не могли, и я настаивала на том, что оборудование нужно продать. Оно оказалось в лизинге, что означало, подруга потеряет уже вложенные в него деньги. «Ну, может быть, мы поработаем до Нового года, заработаем на нем и потом избавимся», — сопротивлялась она продаже. «Как можно продолжать работать на убыточном оборудовании?» — возмущалась я. Мне было очевидно, что его необходимо сдать. Этот путь был выгоднее. Я понимала, что каждый день работы отнимает у нас деньги, и это оборудование не окупит даже самая впечатляющая выручка. Она не понимала меня, а я не понимала ее. Цифры не работали. Я возмущалась, как можно не понимать такой очевидной вещи. Сейчас, когда я знаю про непринятие потери, мне стало ясно, ведь она уже много вложила в его приобретение, и потеря этих денег для нее была больнее, чем возможность заработать на чем-то еще. Тогда мне удалось ее уговорить, и мы все-таки продали то оборудование, купили дорогое и отлично заработали в сезон. Канима описывает это явление на примере трейдеров, брокеров и продавцов магазинов. Когда вы ведете переговоры, ставка на возможные потери более эффективна, чем на заработок. Больше всего человека злит, когда из-за непринятого им решения активно заработали конкуренты и смогли отъесть долю рынка или увеличить продажи. Это тоже косвенная потеря средств. В любом случае, ваше рациональное понимание, что клиент до сих пор вкладывается в убыточный бизнес, и его собственные представления о своем предприятии будут разными, поскольку он вложил туда свои деньги. Важно понимать это и выстроить диалог с учетом этой особенности. Мода. Тренды. Тренды – новая валюта 21 века. Не успел – пропустил новое веяние скорости мода реакция должна быть моментальной чуть замешкался и ты уже отстал на этот триггер покупаются многие боятся отстать от жизни вот такой эксперимент провел мой коллега тренер андрей ващенко Это как передача «Модный приговор». Только отвернулся, и уже вся твоя одежда устарела. Сегодня неприлично взрослому HRD из солидной компании признаваться, что он отстал от веяния моды и не знает новую теорию западных гуру. Прославешь дикарем, отшельником, а то и похуже. Используя этот психологический феномен вечно ускользающей моды на правильного HRD, я решил провести эксперимент по конверсии откликов на письменное обращение, которое чаще всего выбрасывают, не читая. Составил письмо, просьба разрешить прислать стандартное коммерческое предложение. Задача — получить согласие и принять его от меня. Текст был в двух вариантах. Первый — с элементами манипуляции, а второй — без. Отправлено в LinkedIn было 450 писем-запросов. Половина стандартных, половина с манипулятивной припиской в конце, с ссылкой на несуществующую теорию. Цель эксперимента — добиться роста ответов от вечно перегруженных HRD, которые выбрасывают в урну 99% всех поступающих писем. Суть эксперимента — я придумал фальшивую теорию со ссылкой на Роберта Чалдиня. Суть приписки — косвенное обвинение Черди в циничности, черствости и профессиональной деформации. Мол, великий Челдини установил, что большинство чердей подразумевало, что получатель не такая, она добрая, отзывчивая и умная. В этом и состояла манипуляция. Отправлено 450 писем. Получено 120 ответов, ведь многие не посещают заблокированный ресурс. Из них 105 из группы, получившей письмо, с манипуляцией. Почти все выразили желание сотрудничать, указали актуальный электронный адрес для отправки письма. Только одна сказала «Идите вы по известному адресу вместе со своим челдене". Из обычной группы было получено всего 15 ответов из 225 писем. Все 15 вежливые отказы. Спасибо, у нас все есть. Я получил подтверждение фактов о методах манипуляции и степени их действенности. Угроза показаться некомпетентным и создание нужного выхода из ловушки принадлежности к плохим циничным радикальным образом повысили конверсию рассылки. Желание угнаться за трендами подводит нас. Мы покупаемся на новые термины, стремимся узнать новинки цифровизации. В то же время моду и тренды можно создавать самим. Согласно исследованиям Роберта Сапольски «Биология человека» Стэнфорд, 2014 год, малая группа может оказать существенное влияние на большую группу и задавать моду. Постепенно тренду начинает следовать более крупная общность. Однако вы можете и самостоятельно задавать тренд, например, заявив «в Париже сейчас принято то-то и то-то», и страх показаться некомпетентным, отставшим от жизни, погонит людей следовать придуманному прямо сейчас, сию секунду, тренду. Попробуйте, это интересно. Я проводила такой эксперимент несколько раз, и всякий раз удивлялась, насколько легко создать тренд, которому будут все следовать.